почтительно улыбаясь, спросила Долорес. «Не может соединить в собственной жизни Переколу и Маргариту Готье. И кокетка бывает способна на истинную страсть. Может быть, с другим мужчиной, вот и все. Ну?» «Она умна», — шепнул Бертран Шмидт по линии. «И даже очень», — ответила та с гордостью, с какой профессор демонстрирует успехи блестящего ученика.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 «Я в Париже для того, чтобы учиться, а не учить. Сегодня вечером я веду ее на подсвечник», — сказала Полина. «Она увидит, что такое перегибы в постановке». После обеда Долорес беседовала с Леоном Лораном, который пообещал прийти к ней на спектакль. Затем она поговорила с Эрве Марсена. У него она выведала все подробности статьи о театральном товариществе «Анд», которую ему заказала Полина. Затем завела разговор с Менетрия по поводу Вивианы, и беседа сделалась такой оживленной, что обеспокоенная Клэр, приблизившись к ним, с нажимом произнесла. — Простите, Кристиан, что перебиваю вас, но в три часа у нас встреча на улице Дюбак, а это довольно далеко отсюда. Как это всегда бывает, отъезд одной пары разрушил компанию, все стали разъезжаться, выражая на прощание желание увидеть Долорес Гарсия на сцене.